Глава четвертая. «Мерзавец сорвал мне премьеру», — топнув пяткой по подоконнику, заявил Костелано. «Почти сорвал. Пришлось выпускать дублера. Я убью его. Если увижу, арестуйте меня, или я за себя не ручаюсь». Он взмахнул руками и чуть не вывалился в окно, но вовремя ухватился за створку. «Слезьте с окна», — посоветовал я, — «иначе вы разобьетесь или простудитесь». А возможно, и то, и другое. Не стоит так рисковать. Вы правы. Энергично кивнул Кастелана и тяжело спрыгнул с подоконника. Подождите минуту, я оденусь. Он царственным жестом указал мне на потертое кресло, с высокой спинкой и скрылся в спальне. Хотите что-нибудь освежающего? С улыбкой предложила блондинка. Она удивительно быстро оправилась от испуга. Благодарю, но я на службе. С сожалением отказался я. Если уж назвался полицейским, то доигрывать нужно роль. — Вы вправду не арестуете Марио за то, что он присвоил эти деньги? Ведь он не для себя, а для театра. — Не знаю, о каких деньгах вообще вы говорите, — улыбнулся я. — О деньгах за билеты, конечно, — удивилась блондинка. Марио велел билетерам продавать билеты по двойной цене. Ведь у нас премьера. Вчера был полный зал, приехали даже великих князья. А сегодня ожидается аншлаг. Аристократы такие богатые, что им стоит выложить за билет двойную цену? У них деньги куры не клюют, а наш театр это спасет. Ну, с аристократов можно брать и тройную цену, согласился я. Для чего ж еще нужны богачи? Вы так считаете? Конечно. Блондинка задумалась, причем так глубоко, что на ее лбу появилась морщинка. Потом решительно тряхнула головой. Вы правы. — Надо предложить это Марио. — Донна Ступида! — простонал господин Касталана, появляясь в дверях спальни. — Стоило оставить тебя на минуту, как ты все ему разболтала. Он успел натянуть штаны и белую рубашку. Кроме того, причесался и вместо розовых шлепанцев надел модные узкие туфли. Я улыбнулся. — Ничего страшного. Я ведь уже сказал вам, что пришел по иному вопросу. — Мария, выйди! — деловито заявил Марио. — Мне нужно поговорить с господином, граф Воронцов, к вашим услугам. — Настоящий граф? — восхитилась Мария. — Выйди, прошу тебя, — просипел господин Костелана. — И ради всех святых оденься. Мария обижена надула губки и скрылась в спальне. — Вы, граф, и служите в полиции? — изумился господин Костелана. — Соврать повторно я не успел, в коридоре послышался топот. Затем тяжелый кулак забарабанил в дверь, и голос Зотова решительно произнес. «Откройте, полиция!» Костылана бросил затравленный взгляд в сторону окна. «Эти люди со мной!» — успокоил его я. «Откройте!» Зотов, сверкая глазами, ворвался в комнату, битое стекло хрустнуло под его каблуками, но Зотов этого даже не заметил. За ним вошли Прудников и Миша Кожемяка. — Чёртовы лабиринты! — прорычал Зотов. — Мы битый час блуждали по коридорам. Никто не может толком ничего объяснить. — А, господин Тайновидец, вы уже здесь. Как вы умудрились найти эту чёртову дверь? — Ну, меня проводил билетёр, — с улыбкой объяснил я. — Вы успели что-нибудь выяснить? — Совсем немного. Артист Спиридон Ковшин должен был играть главную роль в новой постановке господина Кастелана, но вот исчез перед самой премьерой, прямо из театра. Пришлось срочно вводить дублера. «Сбежал!» — презрительно фыркнул господин Костелана. «Испугался выходить на сцену, щенок! Я сегодня же его уволю!» «А где он живет?» — строго спросил Зотов. «Откуда я знаю?» Изумился Костелано. У меня хватает забот и с театром. Где-то живет, я полагаю. Он стремительным жестом взъерошил свои волосы. Найдите того, кто знает, жестко произнес Зотов. Немедленно. У меня очень мало времени, и покажите его гримерку». Мария! крикнул Костеллано. Дверь спальни распахнулась, на пороге появилась Мария, на сей раз без одеяла. Сквозь тонкую ткань блузки просвечивала высокая грудь. А юбка оказалась такой короткой, что короче было просто некуда. Полицейский следователь Прудников закашлялся и покраснел от смущения. Затем выхватил из кармана платок и стал торопливо протирать стекла очков. Косталана деловито распорядился. «Мария, найди эту, как ее». Он защелкал пальцами, вспоминая «В общем, старуху-служанку» из третьего акта. Я видел, как на репетициях они перемигивались с Ковшиным. «Пусть явится в его гримерку, мы будем там». «А, еще нужен дублер», — напомнил я. «Ну, тот, что заменил Ковшина. Кажется, его фамилия Удашев». «Да-да», — подтвердил Костелана. «Алексей Георгиевич Удашев». Но его сейчас нет в театре. Алексей Георгиевич всегда приезжает за час до начала спектакля. — Ну что ж, мы поговорим с ним позже. Недовольно нахмурился Зотов. Мария вышла, бросив на Прудникова такой взгляд, что бедный следователь снова закашлялся. Костелана же церемонно кивнул нам. — Прошу за мною, господа. Костолана стремительно шагал по коридорам театра. Догнав его, я спросил, фамилия Удашева мне попадалась в газетах. Он давно в театре работает? — Да уж тридцать лет как. В прошлом году мы отмечали его юбилей. Сам император прислал поздравления. — Даже так? — удивился я. — Тогда почему он всего лишь дублер? Почему вы отдали главную роль не ему, а Ковшину? — Видите ли, мы ставим Ромео и Джульетту великого Шекспира. Гордо заявил Костеллана. «Новое прочтение классики. Вы знаете, сколько лет Ромео?» «Ну, насколько я помню, шестнадцать», — припомнил я. «Вот именно! Алексей Георгиевич играл эту роль последние двадцать лет и играл замечательно, но публика привередлива. Она требует молодого Ромео!» Костеллано выразительно закатил глаза к лепному потолку. «Ну, публику можно понять», — улыбнулся я. «Но вот как удашев умудрялся играть Рамео в своем возрасте?» «Ну, видите ли, Алексей Георгиевич в отличной форме. Кроме того, есть зелье перевоплощения». «А, понимаю, понимаю», — кивнул я. «А где артисты берут эти зелья?» «Разумеется, покупают у зельеваров на стеклянном рынке». Господин Костолана легко сбежал по черной лестнице, заваленной старым театральным хламом. Я поторопился за ним, набегу заметив оскаленную волчью маску, которая таращилась на меня пустыми глазницами из кучи мусора. Позади громко пыхтел следователь Прутников. — Ну вот, пришли! — объявил Костелано, указав на дощатую дверь под лестницей. — Так это ж кладовка! — удивился я. — В таких дворнике хранят метлы и лопаты. — Отдельную гримерку надо еще заслужить! — гордо произнес Костелано. — А ковшин? — недостоин и этого я подергал дверь заперта ну конечно кивнул костолана ключ то у ковшина разрешите александр васильевич сказал зотов я посторонился зотов нетерпеливо хлопнул ладонью по замку тот жалобно щелкнул и дверь открылась комнатушка была крохотной в ней едва поместились обшарпанное трюмо с треснувшим зеркалом и колченогий табурет который лежал на боку, и одна из ножек треснула. Как будто кто-то с силой шваркнул несчастным предметом мебели об пол. — Ну, смотрите, Александр Васильевич, — сказал мне Зотов, шагнув вперед. Через всю полированную столешницу-трюмо тянулись три свежие царапины. Лак был безжалостно содран, под ним белело дерево. — Очень похоже на следы когтей. — Интересно, — усмехнулся я. Дар напомнил о себе коротким толчком в груди. Я повернулся к господину Кастелану. «А далеко ли отсюда до служебного выхода?» «Дверь сразу за этой лестницей», — поджав губы, ответил Кастелану. «И она не запирается», — уточнил я. «Воров не боитесь». «А что здесь красть?» — всплеснул руками Кастелана. «У нас ничего нет. Мы нищие» а дверь закрывается на задвижку изнутри. То есть выйти через нее из здания может кто угодно. — Ну, конечно! — непонимающе воскликнул Кастелана. Я выдвинул левый ящик трюмо, он оказался пустым. В правом ящике жил паук. Когда я нарушил его уединение, паук испуганно заметался из угла в угол, скользя длинными ножками по гладкому дереву. — Здесь нет никакого грима, — сказал я Кастелана. Ковшин что, им не пользовался? «Может быть, мерзавец унес его домой?» — предположил режиссер. «Эти актеры вечно все тащат». «А будьте любезны, опишите его», — попросил я. «Ну, коренастый, волосы русые, глаза серые, кажется, и зубы очень ровные и белые». «Как-то не похож он на Ромео», — заметил Зотов. Надо же. Оказывается, занятой начальник тайной службы знаком с творчеством Шекспира. Я взглянул на Зотова с уважением. — А это и не нужно! — отмахнулся Костеллана. — В актерском деле все решает талант и перевоплощение. А Ковшин очень талантливый, поверьте. — Подлец! — талантливее у Дашева, — предположил я. Костеллана пожал плечами, подтянув их к самым ушам. — Он моложе! Это огромное преимущество. Господа, вы позволите мне заняться делами. Я должен готовиться к спектаклю. За стеной хлопнула дверь. «Пустите меня!» — выкрикнул женский голос. Оттолкнув Прудникова, в гримерку ворвалась старушка. Она была в длинном старомодном платье и черной кружевной накидке, из-под которой выбивались седые волосы. На левой руке старушки болтался кожаный редикюль. «Где спиритон? требовательно спросила старушка. «Вы его нашли? Что с ним?» Ее голос был молодым и звучным без старческой хрипотцы. Это меня и удивило. «А вы кто, мадам?» — вежливо поинтересовался Зотов. «Мать или бабушка?» «Я?» — грозно спросила старушка. «Ой, черт!» Она быстрым движением выхватила из редикуля крохотный пузырек, выдернула пробку и одним махом проглотила его содержимое. Мы во все глаза смотрели на нее. На мгновение я заметил, что лицо старушки расплылось. Я растерянно моргнул и вдруг увидел перед собой молодую девушку. «Так что со Спиридоном?» — требовательно повторила девушка. Полицейский следователь Прутников сдавленно охнул. «Ну почему же вы молчите?» — воскликнула девушка. «Вы из полиции? А это что такое?» И она бросилась к трюмо и уставилась на царапины. В треснувшем зеркале я видел, как ее карие глаза расширились от ужаса. «Это следы когтей? Я так и знала, что с ним случилось что-то плохое!» Девушка порывисто повернулась к нам, взмахнув редикюлем перед самым носом Прутникова. Следователь вовремя отшатнулся, хватаясь за очки. Девушка даже ничего не заметила. — Вы здесь главный? — спросила она Зотова, требовательно глядя ему в лицо. Зотов даже не успел ничего ответить, а она уже повернулась ко мне. — Вы? Мы должны найти Спиридона. Едем сейчас же. Я покажу дорогу, и вы обыщите его квартиру. Вас она не посмеет не пустить. Она выглядела такой забавной, что я даже не выдержал и рассмеялся. «Мадемуазель, кто вы? И кто посмеет нас не пустить?» «Квартирная хозяйка!» — немедленно ответила девушка. «Ой, мы, мра!» — возомнила себя королевой. Девушка гордо задрала хорошенький носик и презрительно оттопырила губу, изображая квартирную хозяйку ковшина. «А вы-то кто?» — Довясь да смехом спросил я. Незнакомка элегантным жестом отбросила кружевную накидку. Я увидел, что под воздействием волшебного зелья она преобразилась в брюнетку без всяких следов седины. Черт, да какая седина! Ей восемнадцать только-только исполнилось. Актриса Екатерина Муромцева, — представилась она и чуть наклонила голову. — Играю служанку Джульетты в новой постановке господина Касталана. «Э -э, служанку? — в изумлении пробормотал Прудников. — Но она же старуха. Видно, полицейский следователь тоже знал классику. По счастью, Муромцева его не услышала. Она смотрела на меня. — Граф, — Александр Воронцов, — улыбнулся я. — Рада знакомству, ваше сиятельство. — Сейчас не до светских бесед. Вмешался в разговор Зотов. — Скажите, мадемуазель, вы знаете, где живет Спиридон А что здесь такого? Подозрительно нахмурилась девушка. — На что вы намекаете? «Я ни на что не намекаю». «Теряя терпение, — ответил Зотов, — «скажите нам адрес и номер квартиры». «Вот еще». Муромцева смерила Зотова ледяным взглядом. «Откуда мне знать номер квартиры? Я никогда у него не бывала. Я, к вашему сведению, не из таких». «Но дом-то вы хоть знаете?» — вскипел Зотов. «Дом знаю. Он однажды показывал мне его. Но мы просто шли мимо». «Ну так назовите улицу и номер дома!» Рык Зотова мог испугать даже медведя. Но глаза Муромцевой хитро блеснули. «Я не помню номер дома. Могу показать!» Зотов застонал в отчаянии. «Я понял, что пришла пора вмешаться. Екатерина, мы будем счастливы, если вы проедете с нами и покажете дорогу!» С улыбкой сказал я. «Нам очень!» — Очень нужно найти Спиридона и убедиться, что с ним все в порядке. Вы ведь тоже этого хотите? «Вот — Вот! — торжествующе кивнула девушка. — Хорошо, что вы здесь старший, а не этот Слодофон. Где ваш мобиль? — Артисты! — прорычал Зотов. Это прозвучало как ругательство, и Муромцева фыркнула, задрав нос, чуть ли не к самому низкому потолку. Я же посмотрел на часы. Время стремительно приближалось к вечеру, Надо было поторапливаться. «Едем», — кивнул я Зотову. Мы вышли из старого театра через служебный выход и снова оказались в сквере. Возле клумбы, где я нашел след, колдовал эксперт тайной службы Леонид Францич Щедрин. Не щадя светлых брюк, он опустился на колени и низко склонился к земле. Широкие подтяжки на его полной спине натянулись, вот-вот лопнут. Усатые городовые почтительно наблюдали за действиями эксперта, один из них держал клетчатый пиджак щедрина. «Что он делает?» — удивилась Муромцева. «Изымает доказательства». С улыбкой объяснил я. Леонид Францыч повел руками над следом ящера. Земля под его пухлыми ладонями превратилась в камень. Теперь отпечаток лапы был надежно зафиксирован. Леонид Францыч кивнул городовому. «Отнесите это в мобиль, только не уроните». Он поднялся и стал отряхивать колени. Городовой с натугой выворотил из земли каменюку с отпечатком и потащил его к мобилю Леонида Францича. «Что скажете по поводу зверя, который оставил этот след?» — отрывисто спросил эксперт Азотов. «Уникальное существо!» — с восторгом заявил Леонид Францич. «И абсолютно настоящее! Смотрите!» Он вытащил из кармана пиджака на свой платок, развернул его и продемонстрировал нам круглую роговую пластинку величиной спятак. — Вы знаете, что это такое? — Чешуя. — Нашел чуть дальше в траве. — Какой-то небывалый вид. Я с таким никогда не сталкивался. — Никит Михайлович, вы собираетесь его поймать? — Все непременно, — усмехнулся Зотов. — Я должен его изучить. Ну, хотя бы череп и шкуру. Вы представляете, как это важно для анималистики? — Представляю. — Нетерпеливо ответил Зотов. — А мог быть это, скажем, оборотень? — Оборотень? Леонид Францич задумался, теребя толстыми пальцами пухлый подбородок, и неохотно признал. — Возможно, и оборотень. Но, скажу вам честно, я бы предпочел зверя. — Ну что ж, понятно. Поддразнил его Зотов. — Если это оборотень, то ни черепа, ни шкуры вам не видать. Быть оборотнем законы империи не запрещают. — «О, Боротень!» — испуганно спросила Муромцева. «Он напал на спирю?» «Не думаю», — покачал головой Зотов. «Скорее это... Впрочем, неважно. Едем на квартиру Ковшина». «Александр Васильевич, и вы здесь!» — обрадовался эксперт, увидев меня. «Вы знаете, что на правом берегу открылась изумительная сербская клопа? Ее держит выходец из сербского княжества» если бы вы только знали какие там плескавицы о, -о, о мы с вами обязательно должны там побывать леонид францыч был знатоком не только магии и анималистики он наперечет знал все трактиры кабаки столицы и в каждом мог порекомендовать совершенно особенное блюдо на любви к хорошей еде мы с ним и сошлись леонид францыч взял надо мной своеобразное шефство и раз или два в месяц приглашал в какое-нибудь заведение, знакомое только местным завсегдатаем. «Клопа — Клопа? — удивился я. — Это что еще за чудо со странным названием? — Это маленький трактир, только для своих, — довольно объяснил щедрин. Крохотный зал, даже вывески нету. Ну, те, кому надо, те и так знают, что там можно вкусно поесть. — Ну что ж, с удовольствием составлю вам компанию, Леонид Францич, улыбнулся я. Пришлите ко мне зов, когда в следующий раз соберетесь в это замечательнейшее место. Так вот вы где задержались? Усмехнулся Азотов. в клопе. Конечно, ничуть не смущаясь, кивнул Щедрин. Хорошая еда не терпит суеты, как и хорошая магия. Если выяснится, что здесь пробегал не оборотень, Никит Михайлович, ну не забудьте про череп, очень вас прошу. Я должен описать его для магического вестника. Он снова принялся отряхивать землю с коленей, безуспешно пытаясь привести свою одежду в приличный вид. Зотов решительно тряхнул головой. — Все, едем. Господин следователь, захватите с собой вашего помощника и городовых. Нам может потребоваться ваша помощь.